Сошь изволь, сказал Рубашов. Ты знала нашей дружбе с Богровым, и вот по твоему указанию Богрова или, если хочешь, его останки волокут мимо Рубашовской камеры полумертвым напоминанием о судьбе несговорчивых. Про Богровский расстрел объявляют заранее, в расчете на подпольную связь заключенных. Расчет оправдывается. Мне передают, что нынешней ночью кого-то ликвидируют. Но этого мало. Хитроумный режиссер объявляет через своих подручных Богрову, перед тем, как его волокот расстреливать, что в одной из одиночек сидит Рубашов в расчете на желание несчастного Богрова ну хотя бы попрощаться с товарищем. Оправдывается и этот тонкий расчет. Рубашову, конечно, становится не по себе. И тут является милосердный спаситель товарищ Иванов с бутылкой подмышкой. Происходит трогательная сцена примирения. Друзья вспоминают гражданскую войну, а заодно составляют небольшое признаньице. Потом умиротворенный преступник засыпает, следователь кладет признанница в карман, тихонько на цепочках удаляется из камеры и вскоре получает повышение по службе. А теперь, прошу тебя, убирайся отсюда. Иванов не шевельнулся. Он попыхивал папиросы и улыбался, показывая золотые коронки. «Ты считаешь, что я такой уж примитивный?» спросил он Рубашова. «Или, скажем точнее, что я такой уж примитивный психолог?» «Мне опротивили твои подходцы», пожав плечами, сказал Рубашов. «Я не могу тебя отсюда вышвырнуть. Когда-то ты был приличным человеком. Вспомни об этом и оставь меня в покое». «Черт! Как же все вы мне опротивили!» «Давай договоримся. Ты меня слушаешь, только слушаешь внимательно и не перебиваешь ровно пять минут. Если после этого ты будешь настаивать, чтобы я ушел, я сейчас же уйду». «Хорошо, я слушаю», — сказал Рубашов и демонстративно посмотрел на часы. Он стоял все так же, привалившись к стене. «Во-первых, — начал Иванов, — учти, Михаил Богров действительно расстрелян. Не сомневайся и не тешь себя никакими иллюзиями. Во-вторых, он сидел здесь несколько месяцев, и последние дни его все время пытали. Если ты упомянешь об этом на процессе или отстукаешь своим соседям, то мне сам понимаешь труба. Про Богрова я все объясню тебе позже. В-третьих, его провели мимо тебя и сказали ему, что ты тут намеренно. В-четвертых, этот, как ты выразился, подходец придумал младший следователь Гледкин. Воспользовался он им втайне от меня и вопреки моим строжайшим инструкциям. Он умолк. Молчал и Рубашов, по-прежнему стоявший у кирпичной стены. Я бы не сделал подобной ошибки. Через несколько секунд заговорил Иванов. И не потому, что я щажу твои чувства, а потому, что у меня другая тактика. Она диктуется твоей психологией. В последнее время, как я заметил, ты размышляешь о совести, о раскаянии. Словом тебя одолевает чувствительность. Совсем недавно ты пожертвовал Арловой. Возможно, причина кроется в этом. Легко понять, что эпизод с Богровым мог лишь усилить твою угнетенность и толкнуть к дальнейшим морализаторским изыскам. Однако Гледкин этого не понял. Психология для него — дремучий лес. За последние 10 или 12 дней он буквально прожучал мне уши разговорами о действенности жестких методов. Видишь ли, он на тебя разозлился, потому что ты, нисколько не стесняясь, совал ему в нос драные носки. Да она отрабатывала ты только крестьян. Надеюсь, про Богрова тебе все ясно. Ну а с коньяком и совсем просто. Я хотел, чтобы ты подкрепился после встряски, устроенной тебе Глеткиным. Спаивать тебя мне вовсе не выгодно. Не потому, что пьяный человек ничем не защищен от нравственных потрясений. А нравственное потрясение — благодатнейшая почва для твоего возвышенного морализаторства. Нет, ты нужен мне трезвый и логичный. Мне выгодно, чтобы ты всесторонне обдумал то положение, в котором оказался. Я уверен, тогда и только тогда ты сделаешь вывод, что должен капитулировать.